Глава вторая. Олег, вы это кто? Мазнув по мне взглядом и не дожидаясь ответа, девчонка, женщина, эту коротышку, язык не повернется назвать, скидывает с плеч куртку и направляется к шкафу, стоящему в углу, куда преспокойно убирает ее. Серьезно? Настолько нервы крепки? Я порядком охреневаю. Не такой я реакции на свое появление ожидал. Это все? Равнодушный взгляд, спокойные интонации. Мне, конечно, говорили, что девица будет нестандартная, но чтобы настолько. А что ты, Олеже, хотел, что значит обычные в твоем представлении? Это те, кто спустя пять минут после знакомства выпрыгивают из трусов. Рутина в последнее время зажрала настолько, что даже на философию тянуть начало. Наблюдаю за девицей, не скрывая своего интереса. «Давно такие занятные экземпляры мне не попадались. Да и попадались ли вообще?» Не сказать, что внешность у нее выдающаяся. Небольшого роста, щуплая на вид. Хотя за объемной одеждой фигуру разобрать тяжело. Еще гулька эта смешная. Но что-то цепляет. Девушка разворачивается на каблуках и впивается в меня своими огромными черными глазищами». Чувствую, как из меня дух вышибает, и понять не могу, что за чертовщина со мной происходит. «Вы наш новый стажер?» — выдает на голубом глазу, подойдя к своему рабочему столу. А где халат, сапоги, перчатки резиновые, полотняная шапочка, в конце концов? Голову, знаете ли, защищать нужно, если в ней, конечно, есть что-то ценное. Парни, стоящие за моей спиной, Еще немного и задохнуться, так усиленно стараются смешки подавить, а я торможу люто. Это она со мной, с Олегом и Ястребовым базарит так. Если до этого момента я не собирался запугивать ее, то сейчас испытываю дикую потребность поставить взорвавшуюся бабу на место. Поднявшись с кресла, опираюсь костяшками пальцев о столешницу и вперед подаюсь. Несмотря на то, что нас разделяет стол, значительная разница в росте позволяет мне смотреть на нее сверху вниз и выглядеть при этом внушительно. Вздернув свой немного курносый нос, букашка окидывает меня пренебрежительным взглядом. — Да сидите вы, что уж там! — усмехается. — Мне не жалко. Сама опускается на стул для посетителей. Плавно закинув ногу на ногу, Покачивает носком туфли из стороны в сторону. Понимая, что девчонка не так проста, как хочет казаться, уже интересно. «Где?» — задает вопрос. «Что где?» — продолжает тупить. «Резюме, рекомендации, характеристика с прошлого места работы. Продолжает строить из себя тупую овцу и заодно дебило меня выставлять». Я, Ястребов Олег Викторович. Произношу строго. Пора заканчивать этот цирк. Меня в городе каждая собака знает. Однако... Адемия Елена Вахтанговна. Девчонка с скучающим жестом протягивает свою тонкую ручку. До меня только сейчас доходит, как глупо выгляжу со стороны. Она расселась вольготно, а я стою поблизости, словно ландорик. Ястребов. И часом крышей не засвистел? Это же баба, ничем от других не отличающаяся. Бери себя в руки. Реагируешь на нее, словно подросток, впервые оставшийся наедине с телкой понравившейся. Ястребов, повторяю, зачем-то. Я услышала с первого раза. Ястребов, вы можете приземлиться. Стреляет глазами на свое кресло. Охренеть! Вместо того, чтобы осадить мерзавку, я оборачиваюсь к своим уже красным, а сдерживаемого смеха парням и ревкою. «Вон отсюда пошли!» Один на счастье все еще помнит, что бывает, когда я теряю контроль над собой. За несколько секунд, не задавая лишних вопросов, скрываются за дверью. «Зачем вы так?» — уточняет по-прежнему ровно. «Они тоже на собеседование пришли?» «Перестань строить из себя дуру!» «Какое к черту собеседование?» Взяв в руки тонкую папку, в которой лежит образец заключения, подготовленный моим человеком, кидаю ее на стол перед этой оборзевшей Еленой. Она продолжает сидеть, даже не притронувшись к папке. «Что это?» Красноречиво, окинув меня с головы до ног, пренебрежительным взглядом, устанавливает зрительный контакт. «Наши пожелания». В ответ она вопросительно приподнимает бровь. Указание к тому, что ты должна написать в заключении. Генрихов Тимур Размикович, тебе сегодня его привезет труповозка. Девчонка морщит свои пухлые, ярко-красные губки. Сам не понимаю, зачем так долго пялюсь на ее рот. У нее светлая, на вид очень нежная кожа. Ни грамма косметики, не считая помады, Этого блядского цвета. Нахрена вымазалась? О, ну тогда прошу идти за мной. Секционный зал находится на первом этаже. Поднявшись на ноги, делает приглашающий жест. Думает, я пойду в ее преисподнюю. Если сам проведешь вскрытие, разрешу написать заключение. А если нет, то проваливай. Медленно выдыхаю, стараясь взять себя в руки. Впервые в жизни со мной так девка общается. Хотел ястреб избавиться от застоя. Получи, распишись. Милая, ты верно что-то не поняла. Со мной не стоит так разговаривать. И ругаться тоже не стоит. Если я захочу, тебя завтра же здесь не будет. Нигде не будет. Произношу таким тоном, чтобы наверняка дошло. Шуточки кончились. Поэтому сделай, как тебя просят, и не высовывайся. Очень страшно, но вынуждена. Сделав паузу, поднимается на ноги и расправляет плечи. Вас нахрен послать? Таких, желающих правду за бабки купить, великое множество. И знаете что? Усмехается. Как бы избито ни звучало, в гробу я вас видела. Так что шагайте отсюда, голубчик, предачи заключений. «Я руководствуюсь исключительно своими знаниями, правовыми нормами и законом». «Не боишься?» Смотрю на нее угрожающе. Проигнорировав мой вопрос, она к двери направляется. Распахивает ее. «Если деньги девать некуда, то можете следствие подкупить. С удовольствием посмотрю, как вы все после этого сядете дружно. А пока что проваливай. У меня много работы». «Зря ты так, девочка! Я обязательно найду способ укоротить твой длинный и острый язык!» С такими мыслями, закипая от злости, я уезжал из бюро. Поручив своим людям собрать на нее информацию, был уверен, что с легкостью по щелчку пальцев смогу поставить ее на место. Но оказалось, что Адамия и здесь стало моим разочарованием. «Ничего, Олег, пусто!» Дубовицкий, начальник охраны, разводит руками. Ее личное дело имеет высший гриф секретности, но и в нем нет ничего существенного. Наши люди в Иска не знают, откуда она появилась.